Глава 23. Многодетный папа. Айк. Я смотрю на Лиану, обалдевший взглядом, спрашиваю не своим голосом. «Лиана, ты что такое говоришь?» «Да врет она», — форчит давито, смотрит на сестру с осуждением. «Мама мне ничего такого не говорила. Лианка, ты придумала это?» «Я не вру», — кричит дочка. Я слышала, как мама с бабушкой говорили на кухне про ребенка, которого мама носит в животике. Они думали, я сплю, но я не спала. Мама еще собиралась уезжать в деклет. Папа, а деклет это где? На море, да? Роняя вилку на стол и даже этого не замечаю. Аккуратно переспрашивая: доченька, ты имела в виду декрет? Ага. Кивает она с довольной моськой. Я тоже хочу в декрет. Отвезешь меня? Лианка, не тупи, ругается на сестру Давид. «Декрет это отпуск, когда рожает ребенка. Глупый, что ли?» «Сям глупый». Лиана хватает сразу несколько деталей лего и швыряет их в Давида. Обалдел, малявка! Быстро подбирай!» Наблюдая за их перебранкой, будто через какую-то пелену. Мозг начинает кипеть от только что полученной информации. «Помню, как узнал, что Мария беременна Давидом. Я тогда был самый счастливый. Сын, первенец, мечта любого мужчины». Но даже это счастье померкло, когда я узнал, что у меня будет дочка. Мы с Марией ходили на УЗИ под ручку. Я каждый день трогал ее живот, закармливал ее вкусностями. А про третьего ребенка она мне даже не сказала. Не посчитала нужным, что ли? Я исключен из списка тех, кому надо знать. Действительно, кто я такой, чтобы мне сообщали? Всего лишь отец. Как она могла такое скрыть? Насколько мало я теперь значу для нее, раз она так поступила? От последней мысли мне становится так хреново, что хочется взять тарелку с недоеденными мантами и расколошматить о стену. «Папа, она меня укусила!» Орет Давида, выставляет вперед руку, на которой виднеются отпечатки зубов Лианы. «А он не педал! кричит дочка. Что за дурдом? Я отвлекся ровно на секунду, а они уже начудили. шкадлевейшие шумные, совершенно неугомонные создания — Еще говорят дети цветы жизни. Впрочем, я довольно быстро себя одергиваю. Да, цветы, оба мои, два самых прекрасных цветка на свете, самых любимых, они могут чудить хоть круглые сутки, стоять на ушах, но я все равно буду их обожать. И третьего тоже, теперь он у меня наконец-то будет. Как-то сразу понимаю, мне сейчас ни в коем случае нельзя облажаться. Хоть об стенку расшибись, но я должен вернуть Марию домой. И дело уже не в комфортной счастливой жизни, какая у меня была с ней». Дело в малыше, который должен родиться в полноценной семье. Дело в моей любимой беременной женщине, которая должна получить максимум заботы и внимания. Мне сейчас не свои обиды леть надо, а побеспокоиться о Марии и всех детях, которых я ей сделал. Я хочу к жене. Мне нужно все с ней нормально обсудить. Я должен создать условия, чтобы у нее все было хорошо. «Пап!» — верещит Лиана. «Он меня обижает!» «Давид, Лиана, команду строго. А ну, разошлись по разным комнатам. Я в приставку». Давид тут же норовит выскочить из кухни. Однако Лиана бросается вслед за ним и жалобно стонет. «Давидик, братик, я больше не буду кусать карету, собери». Только что жаловалась на него, а теперь снова хочет с ним играть. Сын тормозит у самой двери, смотрит на Лиану с хмурым видом. «Соберешь карету, куплю тебе новые игры для приставки», мотивируя его помочь сестре. Ровно через полминуты эти двое снова сидят за столом и вполне мирно собирают игрушку. А я уже тянусь к телефону, выхожу из кухни и набираю номер второй самой дорогой женщины в моей жизни. «Алло?» — отвечает мама. «Айк, ты что так поздно звонишь?» Смотрю на настенные часы в гостиной. И вправду поздно, уже начало одиннадцатого. Куда делось время? «Мама, мне срочно нужна твоя помощь», — говорю ей. «Приезжай, побудь с детьми». «Не надо кое-куда съездить». «А что, Марии не может?» Она искренне удивляется. «Не хотел я им говорить, но все равно как-то доузнали да бы». «Признаюсь как на духу. Марии нет. Мам, тут такая ситуация, она от меня временно съехала». Поругались в общем. «Она бросила тебя одного с детьми?» Охает мать. «Я сейчас упаду в обморок». «Она не бросала меня с детьми, сегодня моя очередь с ними сидеть, вот и все. Но мне очень надо уехать, поможешь? Посидишь с ними?» «Еду, сынок», — заявляет она твердым голосом. «Мы с отцом оба едем», — заручившись их поддержкой, собираюсь к жене.